Глава пятнадцатая Каббала Вызов к хозяину станции и по совместительству в главе компании Ахону прибыл мягко говоря не вовремя. Андрей как раз был на пике снятия стресса, потому попросту проигнорировал его. Кэти заметила, что поступок скорее всего глупый, но особо возражать по этому поводу не стала. В конце концов подождет, не развалится. Подумаешь, приласкали одного из его фаворитов. Это не повод бросать все и бежать к Ахону сломя голову. Правда, сам большой босс так не думал. Вскоре после вызова поступившего на искин раздался звонок в дверь, потом стук и, наконец, ее попросту открыли. Кто бы сомневался, что для службы безопасности запертых дверей на станции не существует, и уж тем более нет никаких проблем с доступом в каюты. Андрей полагал, что это относится даже к апартаментам для высокопоставленных гостей, хотя и сомнительно, что туда так вломятся. Парень, не глупи, убери игольник. Нечуть не испугавшись, произнес сержант. Ты напрасно думаешь, что я не выстрелил. Удерживая вошедших на прицеле, процедил сквозь зубы Андрей. Парни из службы безопасности сплошь и рядом из бывших десантников. Вот только сейчас они не в броне, даже шлемов нет, которые могли бы уберечь мозг. А его игольник ни разу не игрушечный и нацелен точно в лоб. Да еще и выставлен на автоматический режим. Снесет одной очередью всю троицу и глазом моргнуть не успеют. Парень, ты ослеп? Служба безопасности. Я это прекрасно вижу. А вы, похоже, забыли, что это каюта арендованная мною и согласно договору является моим жилищем со всеми вытекающими правами и обязанностями. Я имею полное право положить вас прямо здесь. Можешь, конечно. Но ты уверен, что после этого останешься в живых? Тебя хочет видеть господин Ахон. Немедленно. У меня нет желания обострять ситуацию, поэтому мы подождем в коридоре, а ты не станешь затягивать со сборами. Как тебе такой расклад? Ни капли испуга или обеспокоенности. Тёртый калач. Да и стоящие за ним помощники вовсе не мальчики для битья. Видно, что настороже и готово действовать по первому сигналу, но сержант все же хочет разойтись миром. Перед ним другая задача. Вот он ее и выполняет. Андрею тоже нет смысла особо нагнетать обстановку. За оружие он схватился только потому, что его вдруг прострелила мысль, кто-то решил с ним поквитаться за гибель стилета. Но похоже, его просто желает видеть большой босс, который не привык ждать. «И куда деваться с подводной лодки?» «Ах, он как-то уж слишком категорично настроен!» Вынимая из-под одеяла руку с небольшим игольником, произнесла Кэтти. «И когда успела?» «А вообще, боевая особо нечего сказать. Кстати, он никогда раньше не видел у нее оружия. Игольник, конечно, компактный и плоский, но он ее, можно сказать, обыскивал, раздевая до нога. Ну, не совсем обыскивал, но все же...» Что за пушка? Да так безделица. Всего-то десяток игл. Заряда хватает на один магазин. Зато выстрелы полноценные. Хорошая штука при твердой руке. А она у тебя твердая? Я прошла через Атлантию и зарабатывала там, не раздвигая ноги. Помнишь? Да помню, помню. Что думаешь по поводу столь своеобразного приглашения? Думаю, что из этого ничего хорошего не выйдет. Но игольник в этом деле не помощник. Согласен. Ладно, прогуляюсь, а там посмотрим. Дольше пришлось идти до лифта, а уж оказавшись в кабине, они буквально взлетели на нужный этаж. Ничего не меняется даже в космосе. Небожители непременно должны обитать высоко над простыми смертными. Конечно, на станциях с невоскребами определенные трудности, зато существуют верхние уровни. Вообще-то он ожидал увидеть за дверью лифта роскошное убранство, но вместо этого перед ним предстал коридор, выдержанный в строгом стиле, впрочем, весьма впечатляющем, а главное, толстая ковровая дорожка, скрадывающая шаги, причем никакой синтетики. Андрей не удивится, если вдруг окажется, что это ручная работа с какой-нибудь окраинной планеты. Во внутренних системах подобные изделия попросту не производят. Кабинет Ахона выдержан в том же строгом стиле, что сразу же настраивает на рабочий лад. Справа во всю стену книжный шкаф из красного дерева, в ценности породы которого сомневаться не приходилось, как и в том, что книги не бутафорские, а самые настоящие, редкие и весьма дорогие. Прямо напротив двери большой рабочий стол с массивной столешницей из все той же красной древесины, никакой покраски. Андрей в этом был убежден. Максимум – прозрачный лак, сквозь который легко просматривается структура дерева. Сидевшему за столом господину Ахону было не больше тридцати, но тут к гадалке не ходи, что ему уже перевалило за сотню лет. Иначе просто быть не может. При его-то доходах и не позволить себе регенерацию высшего шестого уровня? Очень смешно. У приставного стола расположился какой-то мужчина, настолько серенький и неприметный, что Андрей от чего-то сразу подумал о том, что это начальник СБ. Не хорошо игнорировать мое приглашение, молодой человек. Хм, учитывая предполагаемый возраст Хона, леднев для него и впрямь молодой человек. Так что все нормально. Да и не дурак Андрей, чтобы качать тут свои права. Между самоуважением и тупостью есть одна большая разница. За исключением прописанных в контракте иных обязательств у меня перед вами нет, господин Ахон. Они не подразумевают, что я должен бегать по первому вашему вызову. Пожав плечами, совершенно спокойно ответил Андрей. При этих словах мужчина у приставного столика посмотрел на него ироничным и в то же время осуждающим взглядом. Хозяин кабинета откинулся на спинку кресла, всем своим видом излучая иронию и явно забавляясь, проказывая домашние избировщики. При этом внутри Леднего все буквально заклокотало, хотя он и постарался внешне этого не показывать. Хорошо, молодой человек. В следующем контракте я учту этот пункт. В мои планы не входило продлевать контракт. Месяц – это все, чего я хотел. Уверяю тебя, очень скоро ты переменишь свои взгляды. Не думаю. Босс многозначительно произнес невзрачный. Да вижу, я вижу. Ладно, мальчик, душевные беседы не получилось, тогда напрямую. Ты на две недели вывел из строя одного из моих фаворитов. За этот срок в среднем он приносил мне двадцать миллионов чистой прибыли. Более того, из-за тебя просел его рейтинг, что также пагубно скажется на прибыли. Словом, ты мне задолжал. Вот значит как. Именно. И не думай, что твой искин что-то может запротоколировать. В этом кабинете работают только те приборы, которым позволяю делать это я. Новый контракт получишь, как только выйдешь отсюда. Долги нужно отрабатывать. Что с его счетом? Это уже к мужчине у приставного столика. Мелочевка. Остальное выведено на внешний носитель. Где мобильный терминал, парень? Поинтересовался неприметный. Кто бы сомневался, что у них есть прямой доступ к платежной системе и местному банку. Они ведь принадлежат все тому же Ахону. Поэтому-то Андрей и вывел оттуда все средства. Он даже не собирался переводить деньги на свой счёт в государственный банк. Ведь курсирующие здесь лайнеры также принадлежат хозяину станции. Сколько бы не твердили об абсолютной защищенности, Леднев не собирался этому верить. Хотите отобрать у меня мои деньги? хмыкнул Андрей. Не отобрать, покачав головой возразил Охон. Они твоими и останутся, но только на особом счете. И насколько свободно я смогу ими пользоваться? Вполне свободно, уклончиво ответил тот. А если я откажусь? Ты не можешь отказаться, с наигранным сожалением возразил хозяин кабинета. И тут Андрей вдруг отчетливо понял, что его жизнь сейчас не стоит и ломанного гроша. Продолжать бодаться просто глупо. Эти ребята не станут шутить. Они привыкли брать то, что им нужно. Только Леднев никак не мог взять в ток, с чего бы столь пристальное внимание к его скромной персоне. Смерть стилета, прогоревшие ставки и падение его рейтинга. Даже не смешно. Ахон та еще акула этого бизнеса, чтобы суметь извлечь выгоду из любой ситуации. И однозначно остался в плюсе. Даже Андрей понимает, что падение рейтинга может повлиять только на путь к чемпионской короне. В финансовом же плане это сулит куда большую выгоду. Фаворит, проигравший новичку, сразу же проседает в рейтинге, вот только его боевые качества никуда не деваются. Ориентируйся, фавориты, только на выгоду, и непременно специально сливали бы бои. Да только у связавших свою судьбу с ареной совершенно иная система ценностей. Ваша правда, пока я отказаться не могу. Подозреваю, что и пункта о разрыве контракта в документе также не будет. Не будет. Но в таком случае он не будет иметь законной силы. Отчего же, пожал плечами Ахон. «В нем будет прописан конкретный срок. Пять лет. По окончании этого срока ты будешь волен, как птица. Но, поверь, уходить ты не захочешь. Уж я-то знаю, о чем говорю». «Я могу идти?» «Еще один момент. Ты расторгнешь контракт со своим агентом и выплатишь ей полагающуюся неустойку. Мы предоставим тебе другого». «Но... Никаких «но». Иди», – медленно покачав головой, прервал его Ахонт. «Как только завизируешь контракт, не забудь перевести все средства на указанный в нем счет, и не играй с нами, парень», – напутствовал его неприметной. Давешняя троица ожидала его в коридоре, и как только Андрей вышел из кабинета, сопроводила к лифту. Вообще-то в столь солидном эскорте не было никакой надобности. Андрей ничуть не сомневался в том, что любой из этих парней порвет его как тузик грелку, но задача-то у них была не навредить. а доставить в целости и сохранности. Вот и подстраховались. Андрей вышел на нужном уровне, сопровождающие остались в кабине и скрылись за закрывшимися створками. Все свободен как ветер, условно. На деле же, и это ему совершенно не нравилось. Он, конечно, держал себя в руках, но видит Бог, как тяжко ему это давалось. Аленка сообщила о входящем сообщении, глянул, так и есть, пришел контракт от Ахона. Знакомиться с его содержимым не стал, в общих чертах он и так его знает. Не подписать его попросту не может, так что лучше подумать, как из этой кабалы вырваться. Конечно, может статься и так, что через пару лет ему понравится такая жизнь, и он заболеет ареной, как и остальные. В конце концов диких зверей приручают, и те вроде как довольны своей жизнью. Даже ластятся к хозяину, выпрашивая почесывания за ушком. Но это в будущем. Сейчас же он этого не хотел. Андрей, у тебя все в порядке? Ты был вне зоны доступа. Я жив и здоров, если ты об этом. И об этом, и о странном сообщении, которое пришло мне. Понятно. Нужно поговорить. Произнес он как можно более нейтральным тоном. Я сейчас не в каюте, вышла по делам. Давая понять, что поняла его, ответила Кэти. А ты где? Третий Ярус, закусочная Стана. Осмотревшись, сообщил он. Закажи, пока согнул, я скоро подойду. Хорошо. Заведение небольшое, но очень уютное, хотя хозяин станции и Ахон, он вовсе не является владельцем всех местных предприятий. К чему? Лучше уж пусть работают на себя. С него хватит арендной платы и местных налогов, не столь уж и больших, надо заметить. Зато работая на себя, мелкие предприниматели подходили к своему делу с душой, обслуживая многочисленных туристов. Вот и этот небольшой обеденный зал был заполнен именно половину. На стене большая видеопанель, на которой идет прямая трансляция с одного из рингов. И судя по тому, как внимательно наблюдают за схваткой посетители, здесь собрались любители рукопашного боя. Конечно, пяляться в монитор совсем не одно и то же, что наблюдать вживую, но эти похоже совмещают зрелище с приемом пищи. В зале поесть не получится. Чашечка крепкого, ароматного и горячего согнола сейчас была как нельзя кстати. Бог весть от чего Андрею показалось именно так. Вообще-то он ни разу не любитель кофе, на который сильно походил инопланетный напиток. Но сделав первый глоток, Леднев получил настоящее удовольствие. Возможно, причина в том, что он и сам не подозревает, насколько сейчас натянуты его нервы. Привет! Присаживаясь рядом и показывая, чтобы ей подали чашечку с агноло, произнесла Кэти. Давно не виделись, пробурчал в ответ он. Все настолько плохо? Мне по ходу выставили счет за гибель стилета и упущенную выгоду. Потом предложили аннулировать старые контракты и заключить новый на пять лет. А еще открыли VIP-счет, куда велели перевести все мои средства. Нечто подобное я и предполагала. Мне пришло сообщение, чтобы я спокойно и мирно получила от тебя полагающуюся неустойку за разрыв контракта и могла считать себя свободной. И что это за дерьмо? Ты должен быть доволен. На тебя обратил внимание один из крупнейших воротилы горного бизнеса. Подобного удостаиваются далеко не все. Пожав плечами, с самым серьезным видом пояснила она: только мне этого и даром не нужно. И как-то оно все. Андрей сделал неопределенный жест. Если он всегда ведет дела подобным образом, то мне непонятно, как такое еще не просочилось наружу. Пилоты и бойцы должны обходить его десятой дорогой. Андрей, ты хотя бы немного пытался разобраться в этой кухне, прежде чем влезать не пойми куда. Мне нужны деньги на покупку корабля, и здесь я могу их получить быстрее всего. Ладно, чего уж теперь. Ахон проделывает такое не всегда и не со всеми. Похоже, он и его аналитики рассмотрели в тебе большой потенциал. К слову, ходят упорные слухи, что нынешнего чемпиона когда-то силой заставили подписать контракт. А сейчас он даже не помышляет о том, чтобы покинуть арену. В любом случае мне это не нужно. Может, ты просто пока не видишь своего счастья и не хочу увидеть. Андрей, попомни мои слова. Кататься на грузовике из точки А в точку Б ты не сможешь, не та натура. Я помню, что ты мне рассказывал о земле, но тот человек остался далеко в прошлом, а нынешний дремал в тебе, стесненный различными рамками и ограничениями. Ты уже не станешь прежним. Это как поток, прорвавший плотину. Укротить, конечно, можно, но сил для этого потребуется масса. И уж точно этого не станешь делать ты сам. Допустим, ты права. Но только таскать каштаны из огня ради чьих-то финансовых интересов я не желаю. Боюсь, что тебе не оставили выбора. Вернее, нам. Ты для меня был счастливым билетом, чтобы вырваться из болота эскорт услуг. Ладно, перетерплю годик, а там, надеюсь, денег хватит на то, чтобы окончить университет. Вот об этом я и хотел поговорить. Лови контракт. И что это значит? Ознакомившись с документом, удивилась она. Поправка в пункт о выплате неустойки. Я вижу. Это будет справедливо. Да? А ты себе хоть что-то оставил? А зачем? Я теперь по факту законtractedованный раб. В кредите, ахон мне не откажет, могу ж я сделать подарок моей девушке. Королевский какой-то подарок. Я хоть завтра могу свалить отсюда. Я просил бы тебя провести со мной еще месяц, и тогда мы будем квитые. Ладно, уговорил, игриво улыбаясь, произнес Лакетти. Потом сделала глоток обжигающего сагнола, после чего кивнула, выражая удовлетворение хорошо сваренным напитком. Андрей также пригубил сагнол. Правда, содержимое чашки успело несколько остыть, но как на его неискушенный взгляд, вкус от этого ничуть не пострадал. Андрей завизировал контракт и отправил Ахону. В ответ тут же прилетел контракт с новым агентом, а также резюме нескольких механиков. Но Тутледнюов ответил отказом. Как видно, давить на него пока не хотели, и выходку оставили без внимания. Допив согнул, они решили прогуляться по станции. Посетили один из залов с рингом, сделали небольшие ставки, проиграли, ничуть не расстроившись по этому поводу. Потом был ужин в ресторане, где Андрей вдруг узнал, что стал знаменитостью. С ним здоровались, спрашивали, как у него дела, поздравляли с великолепной победой. В его каюту они вернулись через несколько часов, при этом настроение у обоих значительно улучшилось, настолько, что они впились друг в друга, словно изголодавшиеся. Но если днем страсть захлестнула их с головой, то в этот раз они не забыли побеспокоиться о безопасности. У Кэти за время ее деятельности на ниве эскорт-услуг было не так много клиентов, но один из них выделялся в общем ряду – какой-то высокопоставленный имперский чин, занимавший VIP-апартаменты. Так вот он весьма серьезно подходил к вопросам безопасности и регулярно использовал весьма продвинутую глушилку. Несмотря на высокое положение, клиент тому наказался прижимистым, поэтому, когда во время отъезда случайно забыл прибор, Катя, задержавшаяся в номере на пару часов, завладела им без тени сомнений и угрозений словесе. Зато теперь она могла быть уверенной в том, что не станет звездой какого-нибудь порн сайта. Не то чтобы для нее подобный оборот обернулся бы трагедией, просто она этого не хотела. Сегодня после победы Андрея они впервые за все время не включили прибор, банально позабыли о нем, уж больно Леднев был взвинчен из-за прошедшей схватки. Ну и она немного перенервничала, но сейчас все было иначе, а потому прибор исправно заработал, отсекая любую следящую аппаратуру. Если за ними следят, подозрения это вызвать не должно. Давай поговорим, отстранил девушку Андрей, едва только Катя включила глушилку. И как это понимать? Девушка тут разгорячилась, а он, а он хочет поговорить. Ну говори. Делая приглашающий жест и устраиваясь на стуле, разрешила она. Хочешь заработать? Благодаря тебе у меня денег более чем достаточно. Или хочешь сказать, что этот перевод фикция? Сразу подобралась Кэти. Нормальная реакция. Считать деньги уже своими и вдруг это оказывается не так. Она, конечно, может и не возвращать ему ни единого кредита. По закону. Но там, где большие деньги… То, о чем ты подумала, выбрось из головы. Деньги в любом случае твои. Если оставлю у себя, то они фактически перейдут к ахону. Но ты можешь многократно увеличить свой капитал. Как? Сделав ставку, как же еще? Мы ведь на талаханке. Только один нюанс. Сорвав куш, нам придется убегать и как можно быстрее, потому что Ахон такого кидалого не простит. А как только окажемся вне системы, пусть попробует нас отыскать. Я слышал о парочке землян, которые занимаются легализацией выходцев с окраинных планет, причем едва ли не сведомой имперской службы безопасности. Тебе ведь без разницы, какой университет окончить. А с чего ты взял, что я не сбегу одна? Сделаю ставку, сяду на лайнер и помажу ручкой, потому что твоя роль будет куда шире, чем просто сделать ставку. Так что замазанными мы будем оба. И каков куш? Миллионов по пять-шесть. Скромно как-то. Больше не потянуть. Да и не так уж и скромно, между прочим. Ладно, излагай.